Глава 17 Прошло еще несколько месяцев моих безостановочных тренировок. И если в алхимии и артефактурике у меня все шло очень даже неплохо, то вот с повышением ранга все было не столь радужно. Что уж тут говорить, если даже почти все мои подчиненные умудрились перейти на второй ранг, а я до сих пор не смог прорваться на третий. Не то, чтобы я как-то завидовал или что-то подобное. Хотя нет, самому себе я честно могу признаться, что немного нервничал от подобного. Я привык быть сильнейшим среди своих свертников. И пусть даже с получением того же ранга победить меня они все же все равно не могли, но разрыв сократился. Это напрягало. Именно поэтому я направился прямиком к учителю, дабы обсудить эту проблему. Застал я его привычно в своем кабинете, сидящим за столом, заваленным различными книгами, свитками и обычными бумагами. — Учитель, есть минутка? — осторожно постучал по косяку двери. — А? — появилась осмысленность в его глазах, когда он поднял взгляд на меня. — Кай, проходи давай. Для тебя у меня всегда минутка найдется. И это совсем не потому, что вы не хотите заниматься этой бумажной работой?» — фыркнул я, подойдя ближе. «Ничего подобного. Работа с бумагами помогает тренировать сосредоточенность начал было он. «Ох, даже не пытайтесь, учитель. Я не возьму на себя еще больше вашей работы. Мне и того, что приходится заниматься докладами разведки, хватает за глаза. А ведь большую часть работы делают подчиненные, а не я. Мне же приносят лишь краткую выжимку». «А у вас, посмотрю, все совсем печально». «Бэх, да», — обреченно выдохнул он. «Никому нельзя довериться. Я случайно обнаружил, что в последнее время кто-то уж больно активно стал воровать из казны. Не то чтобы я думал, что такого вообще не может быть, нет. Я понимаю, что воровать будут всегда, но обычно все же стараются излишне не наглеть. А тут кто-то явно потерял берега. Но вот кто...» Слишком уж хорошо маскируется. Непонятно, с какой стороны подступиться. «Так, может, стоит посмотреть, кто стал шикарно жить в последнее время?» «В том-то и дело, что я проверил, и ничего. Абсолютно никто не выделяется», — надавил на столешницу так, что она начала трескаться. «Ладно, это моя забота. Я разберусь. Ты лучше расскажи, зачем пришел». Я поведал ему о своей проблеме с ростом ранга. Вдруг резко рассмеялся глава клана. Не могу, ты медленно развиваешься. И это ты-то. Я вообще ни разу в жизни не слышал, чтобы кто-то твоего возраста достигал третьего ранга. Если честно, с третьим рангом всегда возникают одни из самых больших проблем. Все дело в том что это граница, отделяющая обычных счастливчиков от тех, что смогли пробудить в себе силу настоящих магов. Не зря второй ранг называется именно «очищающим». Мы очищаем собственное тело, подготавливая его к зарождению настоящей силы. И чем ты младше, тем сложнее это сделать, банально потому, что тело еще не готово принять эту силу. Так что расслабься и отдыхай. «А если я не хочу расслабляться?» Недовольно нахмурившись, покачал их головой. «Ох уж этот ионышский максимализм! Ну, пойдем, проверим тебя». «Мне как раз давно следовало размяться», — встал он со своего места, двинувшись на выход. После чего мы добрались до местной тренировочной площадки, где сами тот же активировал барьер, похожий на тот, что я видел на арене. «Нападай. Посмотрим, чего ты добился за это время». Я буду просто стоять на месте, поманил меня рукой. Я не стал спорить и тут же выпустил перед собой волну тумана, дабы ограничить его обзор. Ну а дальше начались своеобразные партизанские действия. Я атаковал его со всех сторон без малейших передышек. Естественно, все было бесполезно. Сейчас он был явно куда более серьезен, чем в первую нашу встречу, так что все атаки моментально блокировались, не причиняя ему Ни малейшего вреда. Яд я даже не использовал. Уже давно знал, что бесполезно. Той адской смеси, что бурлит в моей крови, пока не хватит, даже чтобы просто замедлить этого монстра. Повторить трюк с попаданием в уязвимую точку я тоже вряд ли смогу. Второй раз он на это не попадется. А вот, потратив почти всю свою ману, я вскоре тяжело дыша, стоял напротив даже не сдвинувшегося со своего места учителя. «Вы же изначально знали, что это бесполезно!» — Закашлялся я. «Даже рот не раскрывали!» «Разумеется!» — фыркнул он, насмешливо смотря на меня. «Прошлый раз у меня неделю язык кололо после твоей раны. У тебя не было ни шанса, но кто сказал, что даже в таком случае ты должен сдаться? Тем более, что целью данного спарринга была совсем не победа!» Мне нужно было оценить твои магические силы. Ты сам это понял, атакуя только магией. И как результат? Ты сам знаешь ответ. Для твоего ранга очень даже неплохо. Но, знаешь, именно постояв под твоими атаками, а не наблюдая со стороны, я кое-что понял. Ты ведь не видишь сквозь свой туман, верно? Максимум ощущаешь расположение противника. «Э, верно!» — кивнул я. «А ведь я ему про это не говорил. Именно ощущать врагов в тумане я начал не так, чтобы давно. Обычно ориентировался просто на свои чувства. Так и думал. Это куда лучше, чем было раньше. Вот только все равно недостаточно. Уверен, со временем ты сможешь полностью ощущать все, чего касается твой туман. Но пройдет немало времени» прежде чем это случится. А сражаться тебе необходимо уже прямо сейчас. Без сомневаешься, что это можно вот так просто натренировать, не зная точных принципов работы этой способности. Но знаешь, есть у меня одна идея. От взгляда, что он бросил в мою сторону, меня пробрала дрожь. Однако я все же смог взять себя в руки. Слушаю. Есть у нас тут одно местечко. «Пещеры демона кличут, слышал?» «Доводилось», — поморшился я. Обычно туда на некоторое время ссылали учеников, что сильно провинились. Очень сильно провинились. За прошедшее время при мне лишь двое удостоились такого наказания. После возвращения их было просто не узнать. Слушались учителей буквально во всем, а только упомянуть при них про пещеру демона, как энтузиазм в тренировках, увеличился многократно, и никто из них так и не раскололся. В чего там ждать? Тем пугающей было место. Так вот, этой пещерой раньше пользовался один из величайших алхимиков нашего клана, да и, пожалуй, всего мира, гроссмейстер алхимии по прозвищу Безликий. Никто точно не знает, кем он был. Однажды присоединился к основателю клана а после нашего побега вскоре покинул нас, оставив после себя лишь эту пещеру. Так вот, уж не знаю, что он там наворотил, но эффект оказался странным, но полезным при определенных обстоятельствах. Это пугающее место, где постепенно блокируются все твои основные чувства. Сперва зрение, потом слух и так далее. — Вижу по твоим глазам, ты уже все понял. — Пещеру используют для тренировок? — кивнул я. — Именно. Правда, обычно люди сами выбирают, когда туда пойти. И чаще всего не раньше шестого ранга. Но в тебе я почему-то уверен. Это именно то, что тебе сейчас нужно. Впрочем, ты можешь и отказаться, Продолжу совершенствоваться обычными методами. — И это поможет мне прорваться на новый ранг? скептично изогнул бровь. «Не знаю», — развел он руками. «Были случаи, когда подобное происходило. Но было и много раз, когда нет. Тут точно не угадаешь. Но это в любом случае должно сделать тебя сильнее. Решать тут только тебе». «Я пойду», — после нескольких секунд размышлений все же согласился я. Когда меня останавливала опасность ради получения силы, Да и пещеры я точно не боюсь, хоть и не люблю. Хватило мне одной такой на всю жизнь. Посмотрим, что будет ждать меня в этой. Ну, я тебя предупредил. Впрочем, добровольцы могут уйти оттуда в любой момент. Как почувствуешь, что это твой предел, уходи. Это мой тебе искренний совет. — Вы тоже прошли через эту пещеру? — оценил я его странный взгляд. — Да, жуткое место. Пусть оно и вправду помогает, но возвращаться туда я даже сейчас не горю желанием. Многие пытались понять, что же безлики там наворотил, но никто так и не смог этого сделать. Возможно, будет побольше времени, но ни один разумный человек не захочет задержаться там дольше положенного. Кого другого это бы отпугнуло, но я, наоборот, лишь уверился что мне просто необходимо туда попасть. Немного интересно стало, что же там такое сотворили, что может напугать даже монстра вроде учителя. Но прежде чем отправиться на затяжную тренировку в уединении, нужно было решить пару рабочих вопросов. Как уже обмолвился ранее, саммит, как и обещал, начал постепенно подключать моих подчиненных к работе в разведке. Ну а я, как, вероятно, ответственный человек, просто скинул основную работу по их контролю на своих подчиненных. Но что? Нужно уметь делегировать свои обязанности. Впрочем, не до конца. Кое-чем приходилось заниматься и лично. «Как там наши? Вроде в последний раз отправляли 58 и 59-го, — спросил я, когда мы с близнецами двинулись по коридору в сторону столовой. «Да, они...» «Все в порядке. Сегодня днем как раз пришел доклад от них. 58-й смог устроиться в стражу города Гиммель. Повезло, если честно. Обычно туда без рекомендаций не берут. Но его приметили, когда тот бандитов раскидал, что приставали к дочке капитана стражи», — поведала мне Аюна. «А эти бандиты...» «Их зачистили. Теперь точно ничего не расскажут». «Разумеется, эти бандиты были наняты нами же. Хм. глупо было бы...» все пускать на самотек. А так парню самому предложили эту должность. Он к ней не стремился, да и благодарность капитана стражи поможет с продвижением по службе. Два в одном. Хорошо, — одобрительно кивнул ей. Что со второй? Тут все не столь радужно. Ей пришлось пойти обычным писарем в городскую ратушу. И то небольшую взятку за это место пришлось дать. Увы. Наши попытки пристроить ее служанкой в какую-нибудь влиятельную семью не удались. Это было ожидаемо, хотя попытаться стоило. Все же эти предпочитают нанимать только своих. А так непонятная девушка, чью родную деревню уничтожили. Я бы точно такую не нанял. Увы, на более продуманную легенду пришлось бы потратить слишком много. Оно того просто не стоит. Да и дело не в легенде. «Клановые никому не доверяют, и это ожидаемо. А более простые семьи нам не столь интересны», — пожала плечами девушка. «Я не обвиняю. Писарем тоже неплохо в перспективе. Что по остальным?» «Пока все спокойно. Те, кто уже закрепились там, понемногу помогают остальным. Но так, чтобы самим не спалиться. Но нас пока слишком мало. Слишком рискованно отправлять всех сразу. Там тоже не идиоты сидят». «Такое точно заметят?» «Не страшно. Нам да, спешить некуда. Лучше скажи, что с тренировками тех, кто отправился туда. Не хотелось бы, чтобы из-за этого их прогресс резко замедлился. Разведка разведкой, но личная сила, как по мне, куда важнее. И так части из них придется постоянно скрывать свою силу». «С этим как раз все куда проще. Учебные материалы и необходимые петлюли им поставляются». Уже организовали несколько скрытых тренировочных площадок. Небольших, само собой. Поделили их на ячейки, чтобы, если кого-то раскроют, не пострадала вся сеть. Понимаю, что для полноценного обучения этого всего недостаточно, но других вариантов просто нет. Но мы в большинстве своем стараемся пристроить их туда, где рост в силе вполне ожидаем. В той же страже, заметив талант парня, точно начнут обучать. Маги везде нужны. И пусть это только стражи города, но и у них есть собственные методики тренировок и тайные техники. Получить доступ к ним было бы интересно». «Это да», — ухмыльнулся я, когда мы дошли до столовой. «Ладно, тут тебе виднее. Я смотрю, тебе даже нравится этим заниматься». «Ну, не буду спорить», — едва заметно покраснели щечки девушки. «Есть в этом что-то такое... Не знаю, как это объяснить». «Власть?» — ухмыльнулся я. «Нет». «Как раз к ней я равнодушна», — отмахнулась она. «Чувство интереса. Нет, опять не так. Хм. Скорее ощущение того, что я смогла перехитрить этих самоуверенных идиотов. Да, именно это. Они все такие могущественные властители жизни, однако я смогла их обмануть». «Не слишком увлекайся этим чувством, чтобы самой не стать похожей на них. Понимаю, что странно это слышать от меня, но излишняя самоуверенность может погубить», — нахмурился я. Не волнуйся, я это отлично понимаю. И всегда рассчитываю на то, что враг может увидеть на пару шагов вперед, если не больше. Даже если на первый взгляд это не так. «Вы еще долго будете так сидеть? Беда уже скоро остынет», — донесся сбоку голос Такита. «Вот стоило только тебе заняться этим, как обо всем остальном стало забывать. Даже количество наших тренировок снизило». «Просто сейчас ответственный момент». Как только смогу, вернемся к прежнему темпу, — слегка смутилась девушка. И вообще, тебе этого просто не понять. Вот как найдешь дело себе по душе, так все и сознаешь. Так я и люблю тренироваться. Вот только тебя фиг выцепишь. Кай тоже постоянно занят собственными тренировками. А с остальными не так интересно. Разве что сразу двое или трое будут нападать. — Так предложи тренировки Аюме. посмотрел на парня с удивлением. Она давно мне жалуется, что ей спарингов не хватает. Мои тренировки и вправду в последнее время стали более медитативными, чем практическими. «Хм, а почему бы и нет?» задумчиво почесал подбородок Токи. «Спасибо за идею. С ней интересно будет смахнуться». После решения этого, несомненно важного вопроса, мы, наконец, смогли приступить к трапезе. После же я рассказал им про свою закрытую тренировку вновь скинув свои обязанности на близнецов. Но ничего, им не привыкать. Да и я сам иногда подменяю их, когда есть в том необходимость. Не у меня одного, ведь появляется потребность в важных тренировках. Но уже на следующий день мы вместе с учителем отправились в путь. Место оказалось не столь далеко. Примерно полудня пути от города. Это был какой-то небольшой каньон на вершине которого и расположилось искомое нами место. На первый взгляд, это была вполне обычная пещера, вот только если прислушаться к своим чувствам, от нее несло какое-то потустороннее жутью. Не физически, а именно что неосознанно. Хотелось убраться отсюда как можно подальше и не возвращаться никогда. Тело даже само непроизвольно дернулось, стараясь развернуться. Но все же я смог перебороть это чувство. «Ну как? Впечатляет?» — усмехнулся Саммит, смотря на мое выражение лица. «Не то слово!» «Вот-вот. Я точно так же себя чувствовал, когда впервые сюда попал. А ведь я тогда был на пару лет постарше. Но даже сейчас мало что изменилось. Все такое же неприятное местечко. Ну как, ты готов? Не хочу задерживаться здесь дольше необходимого. «Да», — еще немного посмотрев на эту пещеру, — все же кивнул я. «Тогда вперед. Как только захочешь покинуть это место, справа от входа есть камень, который надо нажать. Ко мне придет сигнал в тот же момент. Дождись меня, я заберу тебя отсюда. И насчет безопасности можешь не беспокоиться, а внутрь попасть никто не сможет, только если ты сам не откроешь, либо я не явлюсь лично». «Дополнительно в паре метров от входа будет барьер. Выйти можно, войти и нет. Так что дождись меня там». «Тогда до скорой встречи!» Взяв себя в руки, я двинулся прямо в пещеру. Стоило только преодолеть вход, как за моей спиной стала подниматься стена, что вскоре полностью отрезала меня от всего мира. Наступила абсолютная тьма».